«Роковые яйца» – еще одно удивительно мистическое произведение Михаила Булгакова. В доме номер 6 по Большой Никитской улице сегодня находится зоологический музей. Во времена Булгакова здесь, на улице, которая тогда называлась улица Герцена, находился зооинститут, где ставил свои знаменитые опыты с лучом его директор, профессор Персиков. Вот как это описывается в повести.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 равно как первопричину этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.